Двадцать. Над седой равнинной море ветер тучи собирает. Я бросился к машине. Документов еще не было, так что эта поездка, что называется, до первого постового, учитывая, что скорость, скорее всего, я превышу, причем значительно. Но ничего, мои новые коллеги, как я надеялся, еще были достаточно сильными, чтобы разрешить такую мелкую проблему. Я уже почти добежал до машины, но на пути моем вдруг появился суровый и довольно крепкий мужик лет сорока. — Ты что ли стрелец? — прищурил глаза, спросил он. — Обознался, дядя. Бросил я, не собираясь сейчас тратить время на разборки. Но сердце у меня было тревожно. Какого хрена этот Васек сунулся к Люси? Мне совершенно не улыбалось, что из-за меня она получила проблемы. А от этого козлища Васи Сомова ничего, кроме проблем, получить было нельзя. У него прям титры такие шли. Ты не дерзи, молодой еще, — недовольно ответил дядя и проворно шагнул так, чтобы преградить мне путь. — Извини, отец, — качнул я головой, — не до тебя сейчас занят. — Ты не дерзи, — я сказал, — мгновенно вспылил он и выбросил вперед руку, пытаясь схватить меня за ворот. «Нашелся здесь, соловей, разбойник!» «Слышь, мужчина!» — резко отбил я его руку. «Не понимаешь по-русски? Отвали, чувак! А ты действительно оборзевший и взорвавшийся!» «Отвали!» — рявкнул я и силой толкнул его в грудь, освобождая себе путь. Но он оказался не таким уж сговорчивым и не таким уж легким. Он вытянул свои ручищи и попытался схватить и удержать меня. «Да что же так не вовремя!» «Ты вольник, что ли?» — воскликнул я, пытаясь увернуться и пройти дальше. «Слушай, мужик, давай завтра за кимоно друг друга потягаем. Я правда тороплюсь. Мне еще человека спасти надо. А ты тут с мутью своей!» Я проскользнул через его расставленные руки, как вода. Вместе с тем, одновременно заведя ногу, силой толкнул его в грудь. Он не ожидал такой подлости и, не устояв на ногах, со всего маха рухнул на пятую точку. Тут же заревел, начал подниматься, но я ни на мгновение не задерживаясь перескочил через него и, сунув ключ в пимпочку на дверной ручке, через секунду уже сидел за рулем. Мужик попытался ухватиться за дверь, но я, крутанов зажигание, уже жал педаль акселератора. Движок взревел, и, выпустив облако гари, мой рассинант рванул со стоянки, оставляя в воздухе облачко бензинового дыма, и сотрясая кругу ревом в тоне гоночных болидов. Я помчался по улице, нарушив сразу большинство дорожных правил, связанных с ограничением скорости, проездом светофоров и соблюдением приоритета пешеходов. Прикинул, по идее, Васек должен был ехать сюда, вряд ли он рванул бы на север. Но нет, не было его на горизонте. Вот сука, не туда попёр, нужно было разворачиваться. Я притормозил, повернул направо и... Так вот же! Впереди метров 150 у обочины стоял сомовский грузовик. Какого хрена? Я снова притопил педаль газа, но он, будто почувствовав моё приближение, отклеился от обочины и, выдав сизое облако дыма, тоже рванул вперед. Мгновенно обогнать его не составило бы труда, но навстречу вдруг выехала повозка, запряженная в лошадь, «Откуда, твою мать?» Я нажал на клаксон и ударил по тормозам. Машина — зверь. Сказать честно, я в горячке и полугонке даже не врубился сначала. Но за исключением тонкого и тугого руля без усилителя тачка была просто огонь. Ну, стабильность и вхождение в повороты, конечно, можно было бы немного улучшить, но и то не критично. Поработали на дне механики на славу. Лошадь меланхолично глянула в мою сторону и неторопливо проследовала своим курсом. Мужичонка в кепке и телогрейке, трясущийся телеге с автомобильными колесами одарил меня точно таким же взглядом, как его лошадка. Васек отъехал уже довольно далеко, и я, убедившись, что впереди больше нет помех и препятствий, втопил и облетел его, будто на волшебном коньке-горбунке. Клаксон затрубил, как трубы Иерихона, но Сомов не среагировал. Меня он еще не разглядел, но останавливаться по гудку москвичонкой явно не собирался. Козья морда! Его машина дернулась, громко икнула и натужно зарычала, перейдя на следующую передачу. Но в состязании с моим коньком шансов у него не было никаких. Я вырвался вперед и резко крутанул руль вправо, бросая машину под колеса Васька. Он мог бы попытаться протаранить моего москвичонка, перекрывшего дорогу, но водительский инстинкт сделал свое дело и Сомов ударил по тормозам. Я выскочил из машины и в три шага подлетел к Ваську. «Че, девку свою хочешь?» — глумливо засмеялся он, высунув голову в окно. «А хрен тебе на лысый череп, не надо!» Я дернул ручку, отбил неловко выставленную для удара ногу, вскочил на подножку и сразу, без преамбул и приветственных словословий, основанием ладони левой руки вбил его шнобель поглубже в голову. «Здрасте!» Люси, впрочем, здесь не было. Раздался хруст, вскрик, стон, и потекла розовая жидкость. Сомик заморгал, захлопал глазами — И пока он не пришел в себя, я кулаком правой, как кувалдой, сверху вниз долбанул ему по чайнику. Оглушил, удивил и закружил в волшебном танце. А потом соскочил с подножки и резко дернул за рукав, вываливая его обмякшую тушу, утратившую волю и соображение прямо на асфальт. «Где она?» — рявкнул я, надавив ему коленом на кадык. «Где девушка?» Он захрипел, закашлялся, словно лающий шакал, и из глаз его полились слезы. «Да, так-то я мягкий и пушистый, муху не обижу и даже разрешу подергать себя за усы. Но когда беззащитного человека, а тем более слабую девушку...» «Где она?» — четко и зловеще повторил я вопрос и для доходчивости зажал его поврежденный нос между согнутыми средним и указательным пальцами. Это был последний раз, когда я повторил вопрос. Пальцы мои начали медленно сжиматься, и Сомов зарычал, выгнулся всем телом, пытаясь освободиться, а потом завыл, как оборотень на луну. — Я скажу, я скажу! — выл он. — Отпусти, отпусти! Я ослабил хватку. — Я не знаю, она уехала. Я высадил ее на автобусной остановке. Куда бы я успел ее деть? Уехала она! На противоположной стороне дороги затормозила «Победа». Стревоженный пожилой водитель выглянул в окно. «Уже все хорошо!» — крикнул я. «Неотложка уже в пути! Оказываю первую помощь! Можете проезжать!» Дедок кивнул и поехал дальше. «Что она сказала?» — спросил я. «Сказала, что ей надо на автобус». «На какой автобус?» «Я... я не знаю!» «Для чего ты ее посадил к себе?» Хотел... А? Хотел узнать, кто она такая, чтобы был рычаг давления на тебя. Узнал? Нравится рычаг. Ты, сука, заплатишь. А, сука, ты еще умоешься. Я... Все-все-все, я все понял, не надо. Куда она поехала? В деревню. А зачем приезжала? Я не знаю, к тебе. Разговор зациклился и пошел по кругу. Ответы меня не удовлетворяли, но времени было мало. Торчать посреди дороги, хоть и пустой, было не лучшей идеей. Но смотри, Василий Сомов, сказал я и рывком поставил его на ноги. Он был весь в слезах, соплях и крови. Смотри, Васёк, ты же в курсе, что Йоппаразете сделал с прапорщиком Зязиным, да? Слышал ты эту историю? Смотри, Вася, я тебе устрою то же самое, только ещё и кости переломаю. Я не шучу. Он еле стоял. Я подвёл его к машине, подтолкнул, помогая забраться за баранку. «Расстроил ты меня, Вася, сильно расстроил. Больше так не делай. Я ведь предупреждаю только один раз. А потом только два варианта — инвалидность или доска гробовая. И вот что. Езжай прямо сейчас к Семушкину, доложи об инциденте и скажи, что с тобой я больше работать не буду. И ещё. Скажи, что мне нужно с ним встретиться. Лично с ним. Запомнил? Повтори. Повтори, я сказал. Он зашипел, заматерился, но повторил. А потом потянулся к двери. Отвратительная личность. Крайне неприятная. Я с чувством шарахнул дверью и вернулся к своему коньку. Газанул лихо развернулся и помчался в сторону МКАД. Проехал по всем ближайшим остановкам, но Люсю не обнаружил. Не было твердого понимания, зачем она приезжала. Чтобы передать гостинцы, можно было с моими однокурсниками послать, а не убивать день на дорогу из Красноперникова и обратно. Да, подловили меня менты, нечего сказать. Прочесав все ближайшие остановки и не найдя никого похожего на Люсю, «Я отправился в Зябликово на автостанцию Красногвардейская, откуда, по моим соображениям, ходили автобусы в тульском направлении. Но ни метро, ни автостанции на месте не оказалось. Не пришло еще время. Их даже строить еще не начинали». Несколько прохожих дали совершенно противоречивую информацию о том, как добраться до Тулы. Красноперниково было расположено практически на границе области и находилось гораздо ближе к Москве, чем Тула. Но это, естественно, ничего ровным счетом не решало. В общем, пометавшись по окраинам и полюбовавшись новостройками, росшими во времена Брежнева как грибы, я решил ехать в деревню на машине. Два часа туда, два обратно, но зато я бы уже твердо знал, что с Люсей все в порядке. И если уж она свое время потратила на общественный транспорт, лишь бы привезти мне гостинцы, на которые я, кстати, и взглянуть не успел, то почему бы мне не смотаться к ней? Тем более я был на колесах, причем весьма быстрых. Словом, я поехал в Красноперниково. По пути внимательно рассматривал попутные автобусы и даже один раз на остановке заглянул внутрь Круглого, как мыльница Лиаза, но Люси там не оказалось. В Красноперниково я приехал уже под вечер. Рабочий день еще не закончился, но я пошел сразу в общежитие. Я Люсю сюда провожал, так что дорогу помнил. Когда шел от машины, по дороге проехал участковый Гуськов. Он смотрел на машину и меня не заметил. И хорошо, что не заметил, иначе обязательно бы проверил документы и начал бы кишки мотать. Мне не хотелось встречаться и со своими ребятами, не до этого сейчас было. «Есть кто живой?» — крикнул я. На голос выглянуло несколько девчонок. «Кто это у нас тут?» — Студент пожаловал. — Девчата, студент Люськин. — О, как! Люськин! — Ты как здесь оказался-то? Излечился, видать, на танцы приехал. Скользить по полу опять будет. Барышни высыпали из комнат. Было их трое, но болтали и хихикали, как целая дюжина. — Ну, девушки, вам палец в рот не клади, — засмеялся я. — Где Люся? — Ну, не гляньте на него, невесту потерял. Не сразу, но мне удалось выяснить, что Люся взяла отгулы и поехала в Белгород к родителям на неделю. По поводу того, собиралась ли она завозить мне гостинцы, девицы не знали. В общем, в общем выходило, что приехал я напрасно и ясности не получил. Тревога, конечно, поутихла, но полностью не исчезла, не испарилась. Несолоно нахлебавший и отвергнув предложение неделю пожить в деревне, Пока Люся не вернулась, вышел я из общежития. Вдали снова мелькнул у Ази Гуськова, неугомонный. Размышляя о том, стоит ли заехать в казарму, узнать, как у ребят дела, я вернулся к машине и уселся за руль. Решил сразу ехать в Москву. Неспокойно было на сердце. Собака этот Васек, да и Зойка не лучше. Уже начинало смеркаться. Проезжая мимо бетонной будки автобусной остановки, я заметил знакомую фигуру и остановился. — Аля! — воскликнул я, выйдя из машины. — Какая неожиданная встреча! О — О-о-о! — разулыбалась она. — Стрелец всему делу капец! Ты какими судьбами? Тебя же на скорой помощи увезли, при смерти буквально. — Аля, я выжил. Не исключено, что благодаря первичной медицинской помощи, оказанной именно тобой. — Аля тебе", покачала она головой. "А левтина Валерьевна, поччаще и с улыбочкой. "Далеко ли ты собралась, улыбочка?" кивнул я. "С чемоданом надо же. На юга, что ли, бархатным сезоном наслаждаться? Или, может быть, в Париж на съемки для журнала мод?" На ней были блестящие сапоги-чулки на платформе, слегка расклешенная юбка и тесная замшевая куртка, стянутая поясом. "Но с поясом или без пояса?" Все равно неспособная утихомерить рвущуюся в бой плоть фельдшерицы. Полные губы были накрашены красной помадой, а глаза ярко подведены. На земле стоял старый коричневый чемодан с блестящими металлическими уголками. — В Москву пока что. — В Москву? Надо же! Ну, падай тогда, подкину тебя до Москвы. Ты мне помогла когда-то, и я тебе помогу. Она недоверчиво посмотрела, но долго думать не стала, подхватила чемодан и подбежала к машине. «Мне работу предложили», — объяснила она, когда мы выехали из Краснопердникова. «У вас в общаге». «Серьезно?» — удивился я. «Невероятное совпадение». «Не совпадение», — пожала она плечами. «У вашего руководителя практики или как там сельхозработ...» Короче, спину прихватило, так я ему блокаду делала. Вот и разговорились, познакомились. У вас, оказывается, фельдшерский пункт новый, а персонала нет. Ну, в общем, я согласилась. Жить, конечно, пока в общежитии придется, но ничего, комната отдельная, так что можно какое-то время перекантоваться, да? Несомненно, несомненно. Будем в гости друг другу ходить. В общем, следующие два с половиной часа я провел в прекрасной компании. Правда, Аля вскоре задремала, а я погрузился в свои тревожные мысли. Ну а поскольку неприятности обрушиваются обычно скопом, на крыльце общежития в момент нашего эффектного прибытия стояла Зоя. Как бы и ладно, и хрен с ней, с этой Зоей, но она никак не могла выйти из роли моей возлюбленной. Поэтому, увидев, как из незнакомого ей автомобиля вышел я, а потом с виду горячая и любвеобильная секс-бомба Алифтина Валерьевна, у нее сделалось такое лицо, будто здесь не люди, а по меньшей мере белые медведи. «Ну, Аля», — гостеприимно провозгласил я, — «вот мы и приехали. Это и есть та самая общага. Давай проходи, чувствуй себя как дома, как у меня дома». Она засмеялась. — Ладно, мой сладкий, спасибо, что... — Аля не договорила. — Это что за шалава? — закричала Зоя. — Ты кого привез? На ней же клеймо ставить некуда. — Зоя, будь повежливый. Аля, знакомься, это Зоя. — Да, — засмеялась фельдшерица, — тебе такую девушку и нужно, чтоб в ежовых рукавицах. В общем, разгорелась перепалка в которую вовлеклись человек двадцать любопытных соседей. «Ну, если ты так», — заявила моя мнимая возлюбленная, «все, забудь мое имя и не приближа... «Да я бы рад забыть», — сказал я ей на ухо, подхватывая под локоть. «Да разве ж такое забудешь? Хорош орать!» «Ах ты!» — я затащил ее в фойе, а потом засунул в лифт. Аля осталась ждать коменданшу, а я поехал на свой этаж. — Зоя, успокойся, пожалуйста. Я уже попросил Васю сообщить вашему начальству, что не собираюсь сотрудничать ни с ним, Васей, то есть ни с тобой. Ты, конечно, девушка красивая и даже хорошая, когда не играешь вот эту тупую роль, но дело не в тебе. Просто с надсмотрщиком я сотрудничать не буду, вот и весь сказ. Ты уволена, моя хорошая. — Как? Как Джон Болтон? Кто — Кто-кто? Забудь, Зоя. — Тебе лично у меня претензий нет. Мы с тобой точно сработались, но я решил поменять правила. Ты, кстати, сказал Осомову, что загремела в больницу вчера? — Нет, конечно. Меня же тогда уже по-настоящему уволят. — А ты? Ты ему все рассказал? — Ничего я ему не рассказывал. Вообще слова о тебе не сказал. Просто я тогда не понял, за что он на тебя орал. За то, что я не знала, где ты до обеда находился. «А, ну это фигня. Поверь, ему сейчас вообще не до этих мелочей». «Почему?» «Да приболел он. Здоровьем занялся». «Давай, расскажи мне про Люсю подробно от начала до конца». Она не стала ортачиться и рассказала. «Правда, ничего нового я не узнал. Пришла барышня, принесла сумку с вареньем, сушеной малиной и сушеными грибами, чтобы студент Гриша не голодал». Зоя спросила, мол, чего вчера-то не отдала, приезжала же, а та ответила, что забыла. А сегодня ей снова дорога выпала в Москву, либо через Москву, Зоя не запомнила. Вот она и решила еще раз заехать. И все. А Васек заинтересовался, хвост распушил, заявил, что он мой друг, и предложил подвезти. Люся была нынче без машины, но не соглашалась. Сомов уже ни в какую не хотел ее отпускать. Так они вниз и спустились. А что дальше, Зоя не знала. Выяснив все подробности, я спустился на первый этаж, вышел на улицу и дошел до телефона автомата, чтобы не разговаривать в фойе. Набрал номер Лени Прокофьева и попросил его разыскать адрес Людмилы Олеговны Соловьевой, то есть Люси. Предположительно, родители проживали в Белгороде или Белгородской области. Она, скорее всего, поехала их навестить. Нужно было выяснить также, приехала ли она, и, если нет, узнать, где находится в настоящее время. Понятно, что приехать она могла не раньше завтрашнего дня, но выяснять нужно было уже сейчас. Оперативные возможности у КПК еще сохранялись, и Леня согласился выполнить мое задание, хотя, судя по голосу, особого восторга не испытал. «Ну, собственно, и все». Я вернулся к себе. Славик как раз варил магазинные пельмени. — На тебя варить? — Ну, брателло, ты еще спрашиваешь. Вари! Он забабахал целую пачку. — Слушай, они только это... Слиплись, что ли? — Ага, — подтвердил Славик, переведя переключатель на электроплитке на тройку. — Комендант не приходила, — поинтересовался я. — А то она меня выселять собиралась. Если накроет с плиткой в комнате, она тебя вместе со мной выпнет. — Мы ее не пустим, — беспечно махнул рукой мой сосед и загрузил в кипящую воду слипшийся брикет. — Смотри какой! Один большой пельмень-параллелограмм, хоть и не монолитный. Как думаешь, он сохранит первоначальную форму в конечном продукте? — Да, станет кнедликом. засмеялся я. В дверь постучали. — Не открывай! — прошептал Славик, мгновенно изменившийся в лице. «Стрелец!» — раздался за дверью голос Алевтины Валерьевны. «Ты там? Открывай! Медосмотр!» Она принесла колбасу и бутылку наливки. Славика Аля просто очаровала, и он, как завороженный, весь вечер смотрел ей в рот. А Аля, выпив немного погрузилась в глубокое самосозерцание, превратившись в неодолимую и невысказанную, но невероятно ласковую и женственную загадку. И даже появление славкиной возлюбленной Елены, спасенной мной недавно царька, а теперь пришедшей употреблять сваренный пельменный фарш с растрепанными шкурками теста, не смогло поколебать его благоговения. Елена даже заволновалась, чего это ее воздыхатель так странно себя ведет. Вот, Лена, похлопал я ее по спине. Душа ученого чувствует доброту и искренность. Задумайся, будущая последовательница Блиновской. Какой Блиновской? Лучше тебе не знать. Спал я беспокойно, но долго. И разбудила меня как ни странно Зоя. Она села на край кровати и улыбнулась. — Ну что, похоже, наш роман подходит к концу. — Отзывают сестра? — с пониманием спросил я. — Похоже, — вздохнула она. — Точно не сказали, но, кажется, будет мне на орехи. — Не переживай, тебе не за что. Если кому и будет, то только мне. — Ты мне еще спаринг должен, — подмигнула она. — Ну, спариться с тобой я всегда рад, — улыбнулся я. — Балбес! — пыркнула она, резко наклонилась и чмокнула в губы. «Ого!» — широко раскрыл я глаза. Она тут же вскочила и отпрыгнула в сторону еще до того, как я успел бы обнять, прижать и начать ее тискать. «Только без рук», — строго заявила Зоя. «Я чего пришла? Сегодня в час тебя приглашают на встречу. Запоминай адрес». «Это что, служебная квартира?» «Да». «Семушкин будет?» «Будет. Смотри, не проболтайся про больницу». — Не проболтаюсь, не бойся, — кивнул я. — Но ты сходи на прием к другому врачу. Всегда лучше собрать несколько мнений. — Ладно. — Ну, я пошла? Перед тем, как отправиться на встречу с Семушкиным, я позвонил Леониду и сообщил, куда и во сколько иду. По Люси информации пока не было. Верней, адрес родителей нашли и даже выяснили, что она собиралась приехать, Но на утреннем поезде из Москвы ее не было. Впрочем, более вероятно, что она приехала бы после обеда. Жаль, что не утром. Место встречи было назначено на Маяковке. Старый доходный дом в трехпрудном переулке производил тревожное впечатление. Давно не знавший ремонта, он выглядел мрачным и немного зловещим. Оружие я не брал. Объяснять его происхождение было не с руки, не с руки. Объяснять бы пришлось, я не сомневался, что меня обыщут. В подъезде было сыро и прохладно, темная метлахская плитка на лестничных клетках кое-где была выбита, стены давно не знали покраски. Я поднялся на третий этаж, подошел к нужной квартире и коротко нажал кнопку звонка. Раздались шаги, дверь открыл молодой человек, как две капли, похожие на того что впустил на явочную квартиру профессора Плейшнера, приятный, воспитанный, вежливый. — Григорий, — улыбнулся он, — вы пунктуальны. Проходите, пожалуйста, проходите. Он отступил, а я вошел в сумрачную прихожую. В нос ударил запах табака. В квартире было основательно накурено. Не разувайтесь сюда, пожалуйста. Плашки паркета под ногами постукивали. Ремонта здесь не было очень давно. Ладно, какой паркет? Нужно было собраться и быть предельно внимательным. Сценариев этой встречи могло быть несколько, и я всех примерно представлял. Пустота в груди и мороз в голове — вот что мне было нужно. Дверь в гостиную открылась, и я вошел в просторную комнату, в которой находились несколько человек. Сердце подпрыгнуло и повисло в пустоте. «Пустая грудь, морозная голова», — улыбнулся я и встал так, чтобы иметь в случае чего оперативный простор. Вариант сценария встречи был неблагоприятным. В кресле сидел хряк-восек Сомов со страшной синей мордой. «Привет, муми-тролям!» — кивнул я. «Выглядишь лучше, чем я ожидал». Я едва заметно повел плечами, расслабляя мышцы. Кроме Васька в комнате находились еще четверо крепких мужчин, знающих толк в драке, а вот полковника Семушкина здесь не было. «Твоя девка у нас!» — прохрипел Сомов, и интеллигентный молодой человек, встретивший меня у порога, протянул мне фотографию Люси. Лицо ее было перепугано, а руки скованы браслетами. Она сидела на стуле в темном просторном помещении. Васек встал и сделал пару шагов в мою сторону. «Не напомнишь мне, что ты говорил о нашей следующей встрече?» — с трудом произнес он. «Пожалуйста», — внешне спокойно кивнул я. Но за этим спокойствием начиналась буря, настоящая, грозная и ужасная. Над седой равниной моря ветер тучи собирает...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 что если ты не сделаешь правильный вывод, то у тебя будет только два пути — пенсия по инвалидности или прощальный салют над могилой. Ты что предпочитаешь?»